Глава двадцать шестая Она Засыпала я тяжело, хоть и клонила в сон. Боль в руке вся никак не отпускала. Кожа на запястье жгло и дергала, как при нарыве. Будто этого мало еще и голова раскалывалась. Я словно простуду подхватила. Слабость, ломота в суставах. Не удивлюсь, если температура подскочила. Метка Атланта приживалась ужасно. Всю ночь я промаялась то ли в дреме, то ли в бреду. Вроде просыпалась, но сил открыть глаза не было, про то, чтобы поднять руку или позвать на помощь и заикаться нечего. В моменты краткого пробуждения казалось, что лба и шеи касается что-то холодное и влажное, похожее на компресс. Это приносило облегчение, и я засыпала глубже. Пришла в себя неожиданно, с меня точно сдернули покров дурного самочувствия, и я вдруг села в кровати. Озиралась минут пять, соображая, где я, когда поняла, поморщилась. Все та же спальня, все тот же Атлант. Нет, вру, Атлант другой. У стены, сложив руки на груди, стоял Феп и мрачно буравил меня взглядом. «Очнулась!» — произнес он так, точно не рад этому. Небось, уже и гробом запасся, а я так его разочаровала. Ну, прости, что выжила. Ты как будто удивлен. Он пожал плечами, шагнув к кровати протянул руку. «Дай взгляну». Я сразу поняла, что речь о метке — Последнее, чего хотела, чтобы меня касался Атлант. Один вон уже дотронулся, до сих пор в голове гудит, а во рту привкус кислятины. Ощущение, словно я вернулась с дикой необузданной вечеринки, где напилась в хлам, а потом полночи обнималась с унитазом. Но отказать Фебу невозможно. Он, как и любой Атлант, привык получать то, чего хочет. Не покажу сама, он вырвет руку, но на метку посмотрит. Так что я просто вытянула руку перед собой. «Только, пожалуйста, не трогай», — попросила без особой надежды. «Все еще болит». Феб на удивление внял моей просьбе и не пытался ко мне прикоснуться. Зато рассматривал метку минут пять, не меньше, а в конце недовольно цокнул языком и отвел взгляд. «Это плохо?» Его реакция меня насторожила. «Раз перенесла внедрение, жить будешь, если это тебя волнует», — ответил Атлант. «О да, еще как волнует. Смерть в мои ближайшие планы не входит. Но о чем он? Я могла не перенести внедрение? Вот так новость! Командор чуть не угробил меня и даже не соизволил проведать, прислав вместо себя шестерку. Сколько времени я была без сознания? Я спрашивала о часах, но Феп неприятно удивил. Три дня. Ну, а теперь ты в порядке. Я поежилась. Теперь-то да, но ведь могла умереть. Не только мое мнение здесь ничего не значит. Атланты ни во что не ставят мою жизнь. Я для них пустое место. Что-то вроде резиновой куклы для удовлетворения сексуальных желаний. Если у человека портится такая, он просто пойдет и купит новую. И ему не придет в голову устраивать пышные похороны и оплакивать ее гибель. Неприятно осознавать такое. Захотелось поддеть Атланта в ответ. Но как это сделать, ничего о них не зная? Должно быть обидно дарить женщинам неземное наслаждение, а самому довольствоваться обычным. Вам никогда не узнать, какова эйфория? произнесла я первое, что пришло в голову. — Ты ошибаешься. Феб не выглядел уязвленным. — Мы способны испытывать эйфорию, но только с одной женщиной. С той, что станет для нас единственной. У меня челюсть отвисла. Вот так новость. Чего еще я не знаю об Атлантах? Да всего. Нас они изучили вдоль и поперек, а о себе рассказали какие-то крохи. Даже своих женщин к нам не пустили. Очень таинственные товарищи. Мне стало не по себе. Уровень откровенности Феба наводил на нехорошие мысли. Вдруг я только что услышала секретную информацию. Означает ли это, что Атланты не планируют меня отпускать? Ситуация, как в дешевом фильме про мафию. Хороший свидетель, мертвый свидетель. «Зачем ты пришел?» – проворчала я, потеряв желание общаться. «Принес кое-что». Он кивнул на сверток на стуле. «Приведи себя в порядок и оденься. Через полтора часа выезжаем». «Куда это?» — крикнула я ему в спину, так как Атлант повернул к двери. «О, знаешь!» — бросил он через плечо и вышел. «Вот так всегда с ними, ничего толком не объяснят!» Стоило двери за Атлантом закрыться, как в воздух взмыли три дрона. Я поморщилась, совсем забыла о маленьких соглядатаях. Стараясь не обращать на них внимания, потопала в ванную. «Если сейчас не приму душ, умру. Необходимо смыть с себя эти три дня горячки». Один из дронов, особо наглый, сунулся за мной в ванную. Это уже ни в какие ворота. О неприкосновенности личной жизни он явно не слышал. Я схватила мыльницу с раковины и запулила ее в робота. Угодила точно в цель. От удара он закружился на месте и рухнул на пол. Я злорадно усмехнулась. «Будет знать, как подсматривать». Два оставшихся дрона благоразумно притормозили у двери ванной. «Эй, правильно!» — кивнула я им. «Целее будете!» Из душа я вышла посвежевшей. Даже настроение улучшилось, и самочувствие было отличным. Словно не было трех дней бреда. Разве что есть хотелось сверски. Метка на запястье почти не беспокоила. Вытянув руку перед собой, я любовалась ею некоторое время. Завитушками, переливами синего цвета. Красиво. Чем-то похоже на рисунок михинди, только светится. Как будто под кожу вживили светлячков. В спальне меня ждал сюрприз. Дронов снова было трое. При этом тот, которого я сбила, так и валялся на полу. Нечего и мечтать уничтожить их всех. Роботов здесь не початый край. На смену одному сломанному придут десятки других. Игнорируя дронов, я перекусила тем, что принесла горничная, а потом развернула сверток. Внутри лежало белье, чулки, платье и туфли. Все, что нужно женщине для полноценного образа. У платья был цвет дорогого красного вина. Корсет весь расшит узорами, свободного места нет. Юбка не спадает складками до пола. Рукавов нет, только плотные бретели. Это проблема. Все дело в метке, она слишком заметная, а мне почему-то не хочется, чтобы ее кто-то видел. Рассматривая запястье, я пробормотала. «Хорошо бы ты была где-то в другом месте. На лопатке, например». Это были просто слова, произнесенные в раздумье. Но они возымели удивительный эффект. Метка засветилась ярче, а потом вдруг поползла вверх по руке. Я только ахнула. Ощущение было, будто под кожей марширует стайка муравьев, щекотное тепло. Каким-то невероятным образом метка поняла мое желание и переместилась на лопатку. Точно туда, куда я хотела. Как раз под бретельку платья, где ее никто не увидит. Честно говоря, это повергло меня в шок. Живая, даже разумная метка находится во мне. А что еще хуже, это Тео и Командора. Словно он сам, теперь часть меня. Даже в самых жутких кошмарах с его участием я не могла вообразить подобное. Отметки необходимо избавиться. Я внесла это первым пунктом в список неотложных дел. А пока надела туфли, стоять на шпильке было тяжело, ходить еще сложнее. Ни в трущобах, ни в работе горничной подобной обуви не нашлось места. Я банально не умела ее носить, но, видимо, придется пройти ускоренный курс. Идти босиком не вариант. Я закончила одеваться и заколола волосы повыше. «Почему бы не подыграть командору?» Феб сказал, «Мы куда-то едем». Это неплохой шанс для побега. Даже просто выбраться из этих стен уже праздник. Я не собиралась отказываться от прогулки из-за неприязни к Атланту. Его общество – не самое худшее, что может со мной случиться в этой жизни».